Глава седьмая. Сборы. Каждый баул с деньгами весил не меньше 15 килограмм. Я верно переоценил себя и свои возможности. Закинув на плечо первую сумку, я сразу понял, что все сразу не подниму. Придется вновь воспользоваться силой, но она была не бесконечна, и сегодня я уже почти выложился. Собравшись с духом, я закинул на второе плечо еще одну сумку, а две других взял в руки. О нет, на мне повисло килограмм семьдесят по ощущению. Понятно, что своя ноша не тянет, но ноги подогнулись. Пришлось исчерпать весь лимит силы на сегодня. Я снова разогнулся, получив кратковременный прилив сил и шагнул вперед. Дверь подъезда пришлось открывать ногой. Вторую мне придержал приуратник и любезно проводил к лифту. Он не задал ни одного вопроса, вызвал мне лифт и дотронулся двумя пальцами до козырька фуражки. Я благодарно кивнул, и тут мои силы иссякли. Вот что меня спасло. Лифт — старая дребезжащая конструкция с деревянными створками и металлической дверью. На восьмом последнем этаже — Меня уже ждали девочки. Также, не задавая лишних вопросов, они разгрузили меня и закрыли дверь. На площадке находилось всего две квартиры. Та, что напротив, была сейчас пуста. Я это увидел, не прибегая к почти закончившейся на сегодня силе. Дверь в квартиру была опечатана. «Мы уже начали волноваться», – суетилась вокруг меня Наташа. «Ты как живой?» Я очень устал. Еще это тело, непривычное к таким нагрузкам. Я посижу, отдохну пока, полушепотом ответил я. Ну что ты как не родной? Таня и Наташа, не сговариваясь, стащили с меня обувь и довели до гостиной, усадив глубокое кожаное кресло. Наташа тут же вручила мне пузатый бокал с коньяком, а Таня убежала на кухню варить кофе. Легче? широко улыбаясь, спросила Наташа. Ты мой герой, Володя! Спасибо так лучше, кивнул я. А вот и я. В комнату вошла Таня с подносом. Я хищно принюхался и уловил знакомый запах настоящего кофе. Кроме кофейника и чашек на подносе лежала стопка бутербродов с холодным вареным мясом. Она поставила поднос на стол и села напротив кресла, приготовившись слушать. Рассказывай. Печени больше нет, с ним произошел очень несчастный случай. Он врезался в другой автомобиль и сгорел на Тверской. Все деньги у нас, но сколько я не знаю, надо считать. Самое трудное было затащить сумки наверх, и я сто раз пожалел, что так рано отпустил вашу печень. Я покрутил пустой бокал в руке. Наташа поняла и подла мне из графина коньяка. Ничего он и не наш, да, сестренка? спросила Наташу Таня. Я его вообще не видела ни разу. А кто это? Таня прикинулась дауном и скосила глаза к переносице. Ага, что за кекс такой? спросила Наташа. В принципе, верно. Вы не должны его знать. Меня еще привратник удивил. Странный он какой-то. Не спросил, к кому я собрался, дверь придержал, лифт вызвал. Вы его знаете? «Мы его задобрили конфетами и предупредили, что к нам придет человек», рассеяла мои подозрения Таня и направилась в коридор. «Ты чисто ушел?» – спросила еще раз Наташа. «Я переживаю. Меня никто не видел, печень уже ничего не расскажет. Машина взорвалась в километре отсюда на дороге и загорелась. Это считается чисто». «Да, но они умеют искать и будут искать» мрачно ответила Наташа. Но раз ты говоришь, что было взрывы, и пожар, они, конечно, заинтересуются, почему печень ушел с маршрута, но так ничего и не узнают. Замечательно. Мы богаты. Пускай ищут. К тому времени я надеюсь войти в норму, тогда мне никто уже не будет страшен в вашем городе. И это не было обохвальством. Бы Тем более не о чем переживать. Не желаете принять ванну сир? Наташа наклонилась ко мне и взъерошила волосы. «Откуда такие хоромы? Эта квартира вполне подходит для временного проживания. Мне понравилось здесь». «Для временного проживания?» засмелась Наташа. «Слышь, Танюха?» «Слышу, слышу. Помогла бы лучше», – Донеслось из коридора. «Мне кажется, тех денег, что у тебя были, не хватит даже, чтобы снять чулан в этой квартире. Или я не прав?» Я оглянулся вокруг. Высокие потолки с лепниной по периметру, хрустальная люстра в три яруса, мебель из прочного и красивого дерева, паркет, толстый ковер на полу, картины, статуэтки и прочее. И камин. Большой камин с двумя мраморными женскими торсами, поддерживающими полку. Чувствуется, что здесь поработал человек со вкусом. «Прав. Квартиру Танюха не снимала, но я не знала. Пусть она сама расскажет. «Тань, иди сюда!» В комнату вошла взмыленная Таня. В руках она держала сумку с долларами. Вывалив пачки купюр около стола, она опустилась рядом на ковер. «Начинаю верить в мистику. Неделю назад, как нарочно, мне попался один пациент», – устало сказала Таня. «В ту смену я работала одна, без врача. Мы его из этой квартиры забирали». Живет один, кто он, я не знаю. Когда его выносили, он вцепился мне в руку и сунул ключи. Что-то прошептал, но я не расслышала. У него случился инсульт. По дороге он впал в кому, сейчас в больнице. Но прогноз неутешительный. Если и выкарабкается, то явно не скоро. Мы пока здесь можем пожить. Таня вкратце обрисовала ситуацию. Родственники, жена, дети что то мне не понравилось в ее рассказе но что кто то есть у него нет никого когда я приехала он еще ходил поэтому сам открыл дверь предчувствуя инсульт он загодя вызвал неотложку. отложку сказал что у него был уже один три года назад но тогда все обошлось левой рукой он я все же разработал через год сейчас опасается разве можно предугадать инсульт спросила наташа «Как видишь», – развела руками Таня, – «будучи еще в сознании, он успел сказать, что у него никого нет. Сиделку он отпустил два месяца назад, почувствовав себя лучше. Буквально на моих глазах его и шарахнуло. А вчера, когда речь зашла о новой квартире, я подумала, а почему бы и нет, правильно же?» «Ты все правильно сделала», – сказал я. «Поживем пока тут. Если вдруг кто-то появится, тогда и решим». «Слушай, судя по тому, сколько ты припёр, мы и сами сможем купить себе такую же квартиру». Наташа посмотрела на множество лежавших в беспорядке пачек на полу и начала их аккуратно раскладывать на столе. «Вряд ли кто-то продаст такую квартиру. Здесь, между прочим, семь комнат, две кладовки, два санузла и огромная кухня, а ванная, как бассейн, Еще есть черный ход». Ко всему остальному квартира просто забита антиквариатом», — выпалила Танюха. «Вот и чудесно. На телефонные звонки не отвечать, деда на воротах подкормить, чтобы молчал больше. Представишься дальней родственницей», — сказала Таня. «Эх, что?» — спросили сестрички одновременно. Раньше я мог за ночь построить целый дворец, не меньше этого дома, с помощью только одной силы. Но, увы, в этом мире такое невозможно. Офигеть! Слушай, Володя, медленно начала Наташа, люди этого мира смогли бы попасть в твой. Очень хочется глянуть одним глазком, хотя бы как вы там живете. Бывали случаи, в принципе ничего невозможного нет. Сила тяжести, состав воздуха, метаболизм — все почти одинаковое. Один маг третьей ступени как-то путешествовал по низшим мирам, не удержался и привез себя оттуда на ложницу, вспомнил я. По нашим законам нельзя никого с собой забирать в высший мир, но я разрешил ему пожить с ней ровно один год. Для нас год — это как для вас один час. «На час, значит, девочку снял», — сразу догадалась Наташа. «Ну да, чего с нами еще делать дольше?» «Типа того», – кивнул я. «Что потом?» – расстроенно спросила Таня. «Потом он отправил девочку назад, озлотил и проводил до места. Все как у вас». «Ну, хоть так», – успокоилась Таня. «А тебе могут разрешить показать нам твой мир?» Наташа мялась, не зная, как спросить. Это даже доставило мне некоторое удовольствие. «Кто?» Я сделал вид, что опешил. «Старшие ваши, у тебя же есть старший?» Наташа вся сжалась в комочек. «Глупенькие вы мои, я и есть старший. Вы же меня только император и его сын. К примеру, мне доподлинно известно, что его сын женат на женщине из низшего мира, но это настолько ужасная тайна, что вы даже подумать о ней не можете. А кто находится в гареме у императора, «Даже язык не поворачивается сказать». Я наслаждался выражением их лиц. Но правила созданы для того, чтобы их нарушать. Теми, кто их придумал, разумеется. И да, я могу себе позволить взять с собой свиту с собой. «А у тебя какая ступень?» – не унималась Наташа. «Выше третьей». «Была десятая, она же последняя. Но поскольку меня как бы технически нет на месте», то если мне удастся разорвать барьер, разделяющий наши миры, то вашему покорному слуге придется вновь подтвердить свое право на великого мага высшего мира. Сейчас же я никто, к сожалению, вздохнул и добавил. По нашим меркам, конечно, но я не оставляю надежду подняться. «Хоть бы одним глазком взглянуть на ваш рай!» — всплеснула руками Таня вы не думаете что раз у нас высший мир нет денег то мы живем в раю это не так и доказательством тому я сам у нас идет постоянная борьба мерилом всех желаний является магическая сила и артефакты увеличивающие ее вместо денег я ждал удар откуда угодно только не от своей жены с которой прожил почти четыре сотни лет деточки «Скорее всего, она отомстила мне за тот шутливый разговор, когда я напился и пообещал найти себе двух жен помоложе ее». «Очень смешно». Наташа посмотрела на Таню и обе заржали в голос. «Желания иногда исполняются». «Вы заметили, да?» «Итак, подводя итог сегодняшним похождениям, я поставил на стол второй пустой бокал». «Деньги у нас есть. Пора тебе, Наташа, наводить мосты с колдуньи. Вы просто не представляете, как я мучаюсь с одной несчастной каплей силы. Мне нужно больше. Если старуха наполовину так же хороша, как вы о ней отзываетесь, то у нее обязательно должна быть сила». «Скорее всего, есть. Но как мы туда доберемся? Триста километров от Москвы. Частник нас точно не повезет в такую даль тула таня нам нельзя с посторонними напомнила наташа никак нельзя предлагаю посвятить его наши планы степу сказал я не то чтобы я не мог решить этот вопрос самостоятельно просто хотелось посмотреть на их реакцию Я его не знаю танюха заматала головой ничего не могу сказать я знаю он надежный вот что у нем есть так это надежность к тому же живет он один. Никто не спросит, куда он пропал, сказала Наташа, знавшая его дольше всех. Не очень ли это будет подозрительно, если мы втроем одновременно пропадем с рынка? Мало ли что решат бандиты, подумал я. Нет, там всем пофигу. Продавцы часто мигрируют с одного рынка на другой или вообще меняют вид деятельности. Я знала одного неудачника. Он за год поменял два рынка Циска и Лужу. Затем подался в таксисты, где крутил баранку все лето, и в октябре пошел работать торпедой к одному из солнцевских. Так его там через неделю на стрелке и завалили. Печалька! вздохнула Наташа. А какую карьеру мог бы сделать? хмыкнула Таня. Семь комнат, говоришь? спросил я. Семь? Да еще какие? Мы с Наташкой выбрали себе по комнате, радостно сообщила Таня. «Мне тоже надо глянуть себе комнатку, пока не оказался в чулане». «Володя, мы тебе самую лучшую оставили, с видом на Кремль, на башнях Звезды Рубиновой. мы же знаем, как они тебе нравятся». Таня показала на мой амулет. «Благодарствую, так и быть. Возьму вас с собой на экскурсию в Высший мир, если, конечно, мне удастся открыть портал», – пообещал я. «Вот будет сюрприз, когда моя бывшая увидит девочек». Хотя как она меня признает в этом теле? «Мы, наверное, состаримся к тому времени», – безнадежно спросила Наташа. «Как искать будем, но в любом случае я поддержу вас. И так, я иду в ванную, вы считаете деньги, да еще. Вам надо дозвониться до Степы и вызвать его сюда. Телефон вот». Я вытащил одну из купюр и написал на ней номер телефона. Я прекрасно запомнил его в записной книжке. Наташа показала мне, куда идти, и дала с собой чистое полотенце. Зайдя в ванную комнату, я сразу ощутил контраст с коммуналкой бабы Дуси. Золото, фаянсы, мрамор, одним словом, небо и земля. И сама ванна, рассчитанная на троих человек, как минимум. Как мне объяснила Наташа, ванна называлась новым словом «джакузи». Вероятно, итальянское словечко Сам я не бывал в той стране, но видел выходцев оттуда, крикливые, машущие руками, словно мельница, и постоянно жующие макароны. Женщины у них, за редким исключением, ужасны, впрочем, как и они сами, но толк в купальнях понимали. «Я скинул свою одежду. Ее надо обязательно сжечь в камине, чтобы никто уже не связал меня с лужниками. Ведь мог же кто-то заметить, как один подозрительный тип крутился возле вагончика вечером. Мог. Наташа просто золото. Она как знала и наполнила ее горячей водой с пеной. Я осторожно, не видя дна, забрался в джакузи и улегся. Расслабившись, я наконец-то впервые выдохнул за эти несколько дней, что попал в низший мир. Нише он не потому, что здесь живут и животные вместо людей. Ниши он от того, что магическая сила здесь почти недоступна. Почти. Но сильный маг даже без амулета сможет добыть ее. По капельке, но сможет. А так здесь были и свои плюсы. Те же девочки, например. Сговорчивые, хотя если у тебя есть эти бумажные зеленые деньги». У нас-то они хотят намного больше, являясь, по сути, и сами магами. Кстати, их сила любит меньше по сравнению с мужчинами. По этому поводу частенько разгораются жаркие дебаты, но точного ответа, почему так происходит, до сих пор нет. Мои размышления прервал деликатный стук в дверь. «Да, я тебе принесла еще бокальчик и немного сыра. Пармезан есть у вас такой?» Наташа зашла в ванную комнату с подносом. Через ее правую руку был перекинут темный халат. Закуска и выпивка разместились на специальном столике, зацепившемся креплениями за стенку джакузи. «И халат. Надо же тебе во что-то переодеться. Твои вещи, пожалуй, тоже надо сжечь». «Как ты догадалась? все таки она умненькая девочка. Свои я уже сожгла», — улыбнулась Наташа, — «следы заметаю». «Да, сожги, но мне абсолютно не в чем выйти на улицу». «Завтра схожу и куплю. Фигура у тебя стандартная, проблем не будет. А пока можно одеть вещи бывшего хозяина, вы с ним одной комплекции, и у него много нового, вообще ни разу не использованного. Тебя все устраивает?» – спросила она, стоя рядом с Ванной. На ней был какой-то легкомысленный халатик, почти ничего не скрывающий. «Хочешь, могу составить тебе компанию, пока Таня считает? Или ты хочешь ее? «Приятно слышать такое, но я сегодня правда очень устал. Мне надо восстановиться». степи позвонила. предложение очень заманчивое. Обязательно воспользуюсь на днях». «Да, он сперва послал меня на все буквы». Я усмехнулся, вспомню, как я ему позвонил в первый раз. «Почему?» «Ну, мы с ним давно на ножах. Он не любит братву. Они постоянно крутились возле меня. Я же тебе говорила». По ее лицу пробежала тень. «Да. Ну и это его задевало. Иногда ребята брали у него шмотки и не отдавали. А он что может? Хотел поменяться местами с кем-то, чтобы встать подальше от меня, но никто не согласился. Никому не хотелось общаться с бандитами». «Если он останется с нами, то его никто уже не заденет больше», уверенно сказал я. Я ему так и сказала. Он обозвал меня бандитской подстилкой, но когда узнал, что это ты его зовешь... Все-таки согласился приехать. Скоро уже будет. Ночью пробки не такие большие. О, Господи, он что, на этой своей Ниве сюда приедет? Разве им не запрещен въезд за садовое кольцо? Почему им должен быть запрещен въезд? Рассмеялась Наташа. Смертельно опасно на ней передвигаться. Я старался не признаваться даже себе, но страху в тот единственный раз я натерпелся выше крыши. «Не очень. Это Степа свою довел до такого состояния. Есть более ухоженные экземпляры. Ладно, пойду подпеню Танюху. Она собиралась устроить нам ужин при свечах». Наташа вышла и тихонько притворила за собой дверь. «Мне начинает здесь нравиться. Вот чего мне не хватало. Моя старая жена, разумеется, не допустила бы такого, чтобы ко мне в ванную заходили полуобнаженные девицы и приносили сыр. Кстати, сыр». — Восхитительно! А что еще здесь? Дольки лимона с сахаром и сладкие орешки. В центре всего стоял пузатый бокал, доверху наполненный коньяком. Я предался размышлениям о предстоящей встрече с колдуней. Сможет ли она разглядеть во мне конкурента? Где может находиться сила? Что мне нужно для этого? Все эти вопросы заняли меня на полчаса. Вода остыла, к тому же я услышал звук колоколов в прихожей. А вот и Степа. Быстро вытеревшись, я накинул халат и вышел из ванной. Девочки проводили Степа в гостиную, предусмотрительно прикрыв стопки денег покрывалом. Я сразу заметил их, выстроившиеся в углу комнаты подальше от камина. «Нехило вы тут устроились», – пожал мне руку Степа. «Кого грохнули?» «Стёпа, радость моя, не те вопросы задаёшь», — сказала Наташа. «Какие надо?» — опешил он. «Вопрос один. Ты с нами?» — прямо спросил я. Вот лично меня такой бы вопрос поставил в тупик. С кем? С вами и вообще? А есть варианты? — элегантно выкрутился Стёпа. «Вы меня прямо с порога решили взять в оборот? Тебя, Вован, я знаю, Наташу тоже». «Я её сестра», — представилась Таня, — по матери. Отлично, так какой еще вариант, вы говорите, есть. Вернуться обратно на рынок и страдать херней, вставила Таня. Или, Степа увидел коньяк на столе и налил в бокал наполовину. Для начала мы купим машину, а ты будешь ей управлять. Понравится оставишь ее себе. Что именно понравится, я не стал уточнять, он или машина. Ты же знаешь, какую я хочу, она стоит ого-го! Степа прошелся по комнате, разглядывая обстановку. Ого-го, это сколько в долларах? нетерпеливо спросила Наташа. пятнадцать, если не совсем убитая. БМВ. Слыхали? с придыханием уточнил Степа. Нам нужна хорошая, крепкая и главная надежная машина, я чуть не сказал, повозка. В предыдущем мире, где я побывал, не было никаких БМВ. То есть, новая. «Есть у меня человек один, он гоняет прямо из Германии новые тачки. Они даже собираются с парнями салон открывать. Но это тридцать тысяч стоит, не меньше!» «Наташа, дай ему деньги!» Я сел в кресло. «Степа, я знаю, что ты уже начал догадываться. Ваван покинул нас, теперь я за него. Так что тебе следует знать, кто я на самом деле!»